Глава пятнадцатая. Барселона. Следующие несколько дней я была сама внимательность, но ничего необычного не происходило. Неизвестные звонки прекратились, и Филипп, как и прежде, проявлял заботу. Не дать не взять, мужчина мечты. Всё шло по плану, рейсы, перелёты. Даже на мою просьбу остаться в отеле в Испании, а не ехать в дом его родителей, Филипп согласился без возражений. Единственное, что тревожило душу, предстоящая встреча с Эриком — До дня Х оставалось немного, и чем ближе было 15 июля, тем больше внутри меня нарастало волнение. А что скажет мама, когда узнает о моём решении? Расстраивала и то, что завтра день её рождения. К сожалению, я не смогу поздравить маму лично, так как мы прилетим в Москву только на следующий день. «Почему ты такая грустная?» Филипп уловил моё настроение. Вспомнила о маме. «Это первый день рождения, когда меня не будет рядом. А если позвать её в Москву?» «Раз ты сама не можешь, пусть приедет она». «Об этом я не подумала. Хорошая идея. Но как я объясню то, что мы живём вместе?» — растерялась я. «Хотя можно пока не говорить. Я сниму номер в отеле для неё и для себя. И она ничего не заподозрит». «А когда же ты собираешься рассказать ей о нас? Может, уже пора? Или ты планируешь дождаться, когда вырастет живот?» — с раздражением бросил Филипп. «Сначала я хочу развестись с Эриком. Когда всё будет улажено...» Мама не сможет повлиять на процесс, просто примет этот факт. А то, что у нас будет ребёнок, недостаточно для твоей мамы. Филипп, я сама разберусь. Остудила я его пыл. Он хмыкнул и вернулся к своим делам. Наверное, обиделся. Я решила не обращать внимания на претензии и не откладывать звонок маме. «Привет, дорогая. Как раз думала о тебе». Радостно воскликнула она. «Привет, мама. И о чём именно задумала? «Надеялась услышать, что тебя отпустят с работы, и ты приедешь на мой праздник». «Есть идеи получше. Я куплю тебе билет, и ты приедешь ко мне. Я буду в Москве послезавтра». «План такой. Ты празднуешь дома с папой, а весь следующий день со мной мы успеем сходить в ресторан и прогуляться. Отказы не принимаются». Мама задумалась. «Хочешь, чтобы я приехала одна?» «Папа же работает, но если он сможет, то приезжайте вместе», — предложила я и, спохватившись, добавила. «Эрик работает». «Ладно, ты все решила за меня. Да и как я могу отказаться? Конечно, приеду. Кстати, билеты я могу купить сама», — ответила мама. «Не беспокойся, это подарок ко дню рождения. Значит, решено?» Все документы вышли по почте. «Жди, целую». Сбросив вызов, я принялась искать подходящие варианты. Вечером, когда мы отдыхали у бассейна вместе с Евой и Алексом, я поделилась новостью о приезде мамы. «Я знаю, что можно сделать», — заговорщически начала Ева. «Твоя мама остановится у меня». «У тебя?» — переспросила я. «Да, у меня есть свободная комната». «То, что ты ночуешь в моей квартире, не вызовет подозрений. Мы ведь подруги». «Мне бы не хотелось стеснять тебя. Я в состоянии оплатить маме номер. Во-первых, мне будет даже веселее с вами. Во-вторых, как ты собираешься познакомить её с Филиппом, живя в гостинице?» «А как я познакомлю их у тебя в гостях?» не могла понять я. «Предоставь это мне», — отмахнулась Ева. «Я всё организую». Заметив, что я колеблюсь, она продолжила. «Нечего думать. Твоей маме у меня точно понравится. Мы закатим такой девишник. Уговаривать маму не пришлось. Она почти сразу согласилась. «Мне интересно узнать твоих друзей. Ты ведь с ними проводишь столько времени». «Они понравятся тебе», — поспешила я, перерывать мамин монолог. Мы с Евой встретим тебя на вокзале. С днём рождения, мамочка. Жду не дождусь завтрашнего дня. Кстати, София, меня не поздравил Эрик. Не знаешь, что случилось? Он забыл?» Не на шутку забеспокоилась она. «Не бери в голову, у него много работы. При встрече он обязательно поздравит тебя», — соврала я. «Его забывчивость только мне на руку. Будет плохо, если моя мать узнает о разводе от него». Попрощавшись, я отключила телефон и посмотрела на Филиппа. Он молчал. «С мамой улажено. Прогуляемся? Хочу купить ей подарок». «Неподалеку есть несколько приличных магазинов», сказал мой эксперт по шопингу. «Что будем искать?» «Она обожает сумочки», — доложила я о маминой слабости. Филипп вдруг расплылся в улыбке. Наверное, вспомнил, как начался наш роман. Первый поход в магазин за новым чемоданом. Ласково обняв его, шепнула. «Не дуйся, мне нужна помощь, а ты лучше всех выбираешь сумки». Посмотрев почти весь ассортимент из ближайших бутиков, мы остановились на терракотовом варианте, достаточно вместительном и, что немаловажно, супермодном. «Мама оценит?» — обрадовалась я. «Позволь, я оплачу», — вдруг предложил Филипп. «Подарок от меня» — отрезала я, несмотря на кругленькую сумму. «Ты такая упрямая. Ну ничего, я тебя перевоспитаю». «Надеюсь, шутишь», — усмехнулась я и, оплатив покупку, повела Филиппа к выходу. «А себе ничего не хочешь купить?» В другой раз, пожалуй, плечами я, хождение по магазинам выматывает. «Ты удивительная девушка, София», со смесью изумления и восторга произнёс он. Мы разместились в колоритном ресторанчике с видом на одну из улиц шумной и пёстрой Барселоны. «Расскажи мне о маме», — попросил Филипп. Я задумалась. Она любит современное искусство и фотографию. Именно мама научила меня фотографировать. Я с улыбкой предалась воспоминаниям. На 12-й день рождения родители купили мне фотоаппарат. И с тех пор это стало моим увлечением. Позже я обучилась профессиональной съёмке, но основы и любовь к искусству привела мне мама. Она не удивилась, когда-то решила сменить род деятельности. Честно говоря, жутко расстроилась. Она до последнего не верила в то, что я смогу так кардинально поменять свою жизнь. И как тебе это удалось? Меня поддерживал Эрик, отведя взгляд, призналась я. Именно он убедил маму, что я могу попробовать себя в роли пилота и помогал мне сдавать вступительные испытания. «Эрик, как хорошо, что уже совсем скоро вас с ним ничего не будет связывать». При упоминании мужа Фил заметно напрягся и сжал кулаки. «Ты говорила с ним?» Я кивнула. «И как?» «Скажем так, он не обрадовался новости про развод». «Плевать на его мнение. Ты уже моя. Вас все равно разведут, что бы ни случилось», — прошипел Филипп. Я во все глаза уставилась на него, потеряв дар речи. Не замечала за ним такой ревности. «Не волнуйся, мы будем вместе, несмотря ни на что». Я успокаивающе накрыла его руку ладонью, отчего Филипп немного расслабился. Вскоре нам принесли гаспачо, и мы принялись за еду, обсуждая маминые интересы.